Вот оно. Заложили на счастье деда одиннадцатый шурф. Четыре бросили. Рабочие копали землю удвоенным усердием. Уж чертознай-то не обманет. Чертознаю сам леший служит. Значит, рой. Спины рабочих надрывались. Пот заливал глаза. Только Филькаш корень дурака валял. Три фунта золота у него в кармане. Впереди...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 Рабочие издевательски заржали. хоть черт, да чего, понятно, объяснил. Молодой, а с толком? Не понял и Прохор. Я о геологию всю забыл, надо подчитать. Сказал так и вновь ушел с ружьем к гольцам. А вообще-то, золото-приисковое дело есть счастливая случайность. «Ведь так, дедушка, — обратился студент к Нилу, — ну, не скажи, молоденький барин, и, черт-то знай, откинув лица пропитанную дегтем сетку, закурил, и все закурили. Вот послушай-ка, что старики толкуют. Откуда на земле золото пошло, а вот откуль? Враг человеческий похитил золото у ангелов». Украл, да забоялся, что за ним погоня будет. Склал золото в мешок, да и вдвился по воздуху. А как летел в горах, задел мешком за скалу, мешок лопнул в уголке. Трык да трык, шире более, и стало золото сыпаться на землю. А он летит, а он летит и не видит. Потом учухал, стал зажимать прореху лапой.